В тот же миг в окно со звоном влетел кирпич и грохнулся в самый центр зала. Две клешни уцепились снаружи за подоконник, и в щербатом проеме показалось избитое мужское лицо. Зомби достало сил подтянуться, закрепиться локтем на раме и прокричать. Вел Риордан трахалась прыщавым парнем, который в гипермаркете товар пакует!» В следующую секунду... Бен Миллер подобрал с пола кирпич и метнул его обратно в окно. Харя зомби с тошнотворным чавком исчезла, поймав снаряд. Бен и Тео принялись заколачивать окно последним столом, а Гейб Фентон отошел на шаг от Валерии Риордан и посмотрел на нее так, словно ее обмакнули в слюни радиоактивного сурка. «Ты же говорила, что у тебя аллергия!» «Мы в тот момент уже почти расстались», — ответила Вэл. «Почти, почти. Да из-за тебя у меня электрические ожоги третьей степени на мошонке». В другом углу зала Такер Кейс прошептал Лени Маркис в самое ухо. «Меня, например, уже не гложет, что мы труп спрятали, а тебя?» В ответ Лена повернулась и поцеловала его так крепко, что летчик на мгновение забыл, как его только что дырявили пулями, поджигали, били и грызли. Много лет мертвые слушали, и мертвые знали все. Они знали, кто с кем кому изменяет, кто что крадет и где вообще-то прячут тела, кроме пассивной прослушки, тех, кто краткой выбегал на кладбище покурить, болтал в сторонке на похоронах, беседовал на прогулках по лесу, занимался на кладбище сексом и пугал себя до смерти, в общем, делал то, что свойственно живым, имелось еще и активное, ибо среди живых попадались и такие экземпляры, которым надгробье служили исповедальней. Они делились своими глубочайшими секретами с теми, кто уже наверняка ничего не разболтает, и рассказывали им такое, что сказать в жизни бы Не осмелились. И бывают вещи, про которые люди уверены. Их не может знать никто, ни живой, ни мертвый. Но мертвые. Мертвые знали. «Гейб Фентон смотрит беличью пардуху верещала Бесс Линдер, прижимаясь мертвой щекой к мокрой стене церквушки. «Это не порнуха. Это работа у меня такая!» — оправдывался биолог перед своими соратниками по Рождеству. «И без штанов при том!» «Белочек в замедленной съемке, без штанов». «Это же всего один раз было, а кроме того их и надо наблюдать в замедленной съемке», — говорил Гейб. «Они же белочки». Все отводили фонарики куда-то в стороны, будто на Гейба никто и не смотрит. «Игнасио не сголосовал за Картера», — донесся вопль снаружи. Хозяин детсада, убежденный республиканец, попался в перекрестье лучей, Будто олень на дороге. Все на него уставились. Я жил в этой стране какой-то год. Только что получил гражданинство, я даже по-английски толком не говорил. Он сказал, что хочет помочь бедным, а я бедный. Тео Кроу дотянулся и потрепал Начо по плечу. «Бен Миллер!» Колол себе стероиды в старших классах, и теперь гонады у него, как шарики от подшипников. «Это неправда!» — воскликнул бывший атлет. «У меня все яички нормального размера». «Ага, если бы в тебе было семь дюймов росту», — заметил Марти поутру, — «такой мертвый, что мертвее некуда». Бен повернулся к Тео. «С этим надо что-то делать». Остальные переводили взгляды с Тео на Бена, и в лицах у всех таилось гораздо больше ужаса, чем от перспективы поделиться мозгами с толпой недомертвых. Да уж, секретов у зомби хоть в гроб клади. «Жена Тео Кроу думает, что она боевая убийца мутантов!» выкрикнула хорошо погнившая женщина, некогда работавшая медсестрой в психиатрическом отделении окружной больницы. В церкви все как бы переглянулись. Кивнули, пожали плечами и испустили коллективный вздох облегчения. «Мы это знаем!» — крикнула в ответ Мэвис. «Это все знают. Тоже мне новость!» «Ой, извините!» — сказала мертвая медсестра. Повисла пауза и следом. «Тогда ладно. Олли Бербандер пристрастился к более болеутоляющим». — Уолли тут нет, — ответила Мэвис. — Он на Рождество уехал к дочери в Лос-Анджелес. — У меня все, — растерялась медсестра. — Давайте кто-нибудь другой. — Такер Кейс думает, что его летучая мышь умеет говорить, — крикнул Артур Танбо, мертвый цитрусовый фермер. — Кто хочет спеть рождественский гимн? — спросил Такер Кейс. — Я запеваю. — Украшайте залы. И все подхватили. — Достаточно громко, чтобы заглушить секреты недомертвых, пели они с подлинным рождественским воодушевлением во весь голос и мимо нот, пока в двойные церковные двери снаружи не ударил таран.